Глава 25. Ей испытала ни с чем не сравнимое облегчение, когда на рассвете следующего дня нас встретили львы Брейнера, с ним самим во главе. Сначала они поприветствовали нас громкими рыками, а потом альфа песчанных львов и пришло чужак и несколько минут кружили друг против друга, будто собираясь на напасть. Я даже испугалась, но Айра не расспокоил, сказав, что это обычный веровский ритуал. Ну, надо же им выяснить, кто здесь старший. В конце концов лев Брейны из Делгра моглосный рёв, а его соперник распластался перед ним, прикрывая морду лапой и признавая авторитет. На этом официальная часть была закончена, и мы всей компанией ломанулись в деревню, до которой оставалось несколько часов пути. Я уже предвкушала встречу с давними друзьями. Вы когда-нибудь видели встречу двух закодыченных подруг после долгой разлуки? Не знаю, можно ли на Сарлет назвать закодыченными, но едва мы увидели друг друга, как понеслось. Все эти визги, писки и взаимные объятия, ощупывание, Вера Брэйн и Лиз добродушно смеялись, а вот Тайренер и Веирах пребывали в лёгком шоке. Первые представить не мог, что королева сидов может быть настолько ребячлива. А второй слишком долго был в услужении и привык видеть в эльфах только господ. Надо ли говорить, что клан Песчанных Львов встретил меня с распростёртыми объятиями. Я стала для них долгожданной и горячо любимой гостьей. Зёрна благословения, брошенные мною в благодатную землю их душ, дали первые ростки. Пока я отсутствовала, никто из детей не заболел, старики окрепли и готовились нянчить праправнуков. А женщины на сносях счастливо разрешились от бремени. К тому же в реке увеличивалось количество рыбы, а в лесу – кабанов и оленей. Да и вообще, вид у деревенских веров был на редкость цветущий. Целый день Айренер и Брейн пропадали вдвоем, прихватив с собой и Вейраха. Бывшего Сокольничего заставили еще раз рассказать свою историю во всех подробностях. Его мытарство вызвали у слушателей настоящий шок. Каждый из веров знал, как это – не иметь возможности обратиться. А провести всю жизнь в теле своей животной половины? Да лучше сразу смерть, чем такая жизнь. Я сердечно поприветствовала Кира и его товарищей. Они будут сопровождать нас с Эйренером в Первородный лес. А потом Арлет утащила меня к себе отдыхать. Я так соскучилась по элементарным удобствам, что два часа отмокала в жарко натопленной бане. Он меня настолько разморил, что я счастливо проспала до самого вечера. Сквозь сон слышала, как несколько раз приходил Айренир, садился рядом, перебирал мои волосы, немного влажные после мытья, осторожно касался губами щеки, что-то жорко шептал на грани слышимости, но так и не решился разбудить. Я хотела, чтобы он лёг рядом, но мне было лень шевельнуть и мизинцем, поэтому я просто лежала, принимая его ласки. А он, повздыхав и осыпав лёгкими поцелуями, уходил, чтобы вернуться немного позже. На закате все по обычаю собирались у огромного костра в центре деревни. Отдохнувшая и посвежевшая с игривым настроением, я проталкивалась сквозь толпу, крепко держа за руку Арлит и ещё глазами своего неуловимого супруга. С тех пор, как я проснулась, прошло уже 2 часа, но его так и не увидела. Правда знакомые Веры передали, что он и Брэйн закрылись в кабинете Альфы, и что у них весьма серьёзный разговор, который не стоит прерывать. Меня уже начали раздражать все эти тайные недомолвки, но воспоминания о нежных поцелуях остужали моё недовольство. Я чувствовала, как мои губы расплываются в дурацкой улыбке, и было чего Сегодня я наконец-то отпустила всю злость и недоверие и поверила в то, что этот несносный Дроу действительно меня любит. Он ведь не знал, что я не сплю, когда приходил ко мне. Он не играл на публику, не пытался обольстить или использовать, а баюкал меня, как маленького ребёнка, и в тот момент от него шла такая волна нежности и любви, что я только из вредности осталась лежать молча. А вот сейчас мой милый был чем-то весьма раздосадован. Я чувствовала, что он нервничает и переживает, а потому и сама начала беспокоиться, не понимая причины. «Эли, давай вон туда!» Арлет дёрнула меня за руку, заставляя обратить на неё внимание. «Смотри, там Савьен и Дерин, и твой Вирах тоже!» «Он такой же мой, как и твой», с досадой ответила я. «Ой, да ладно!» Она рассмеялась. Оже все заметили, что он глаз с тебя не сводит. Ты о чём? Я вырвала руку и изумлённо уставилась на подругу. Ещё один? Только этого не хватало. Арлет заливисто расхохоталась. Это не то, что ты подумала, задыхаясь от смеха проговорила она. Но он действительно ходит за тобой тенью, разве не заметила? Он же клятву тебе принёс. Ну вот видишь, ты теперь его личная богиня, а мы чужаки, которые посягают на эту богиню. Он ревнует. Чего? От удивления я сама чуть не расхохоталась. Если бы ты сказала, что это Айрани ревнует, но Вирах Эль Вирах не смотрит на тебя как на женщину, вздохнув, объяснила Арлет. Ты для него оживлённое чудо, багиня из легенд, единственный сит, попавший в поле его зрения. В нём сильно развит инстинкт защитника, но нет никого, кого бы он мог защищать. «А у тебя столько друзей вокруг, столько добровольных телохранителей, в это он и переживает, что окажется тебе бесполезным. Понимаешь? Следит за тобой, ходит тенью, чтобы успеть в нужный момент первым прийти на помощь и доказать, что он лучший». Во время разговоров мы успели пройти мимо веров, расположившихся вокруг костра, и уже приближились к брату Арлет и её мужу, рядом с которым сидел Вейрах. Я ласково улыбнулась в ответ на его настороженный взгляд и невзначе и спросила, «Ты уже решил, чем теперь займёшься?» Он глянул на меня из-под лобья и осторожно ответил, «Всё зависит от ваших желаний, прекраснейшая». «Чем прикажете, тем и займусь». «А сам?» «Чего бы тебе самому хотелось?» «Следовать за вами», — глухо произнёс он и отвернулся. «Стесняется?» «Переживает, что откажу?» Елена бивает себе цену. Завтра на рассвете мы отправляемся в первородный лес, проговорила я, внимательно наблюдая за его реакцией. Ты идёшь с нами. Я не спрашивала, а утверждала. И мне было странно видеть, как от жёсткого тона его губы дрогнули в довольной улыбке. Он словно желал этого, чтобы им командовали, а не просили. Не давали права выбора, а чётко говорили, что делать. Это что, психология раба? Не верится, что ошейник пробыл на его шее только один день. Я ведь ещё в лесу понила. "Вера, ах, сказал нам не всё. Чьи-то горячие руки обхватили мою талию. Я развернулась, уже зная, кого увижу. Мой принц стоял почти вплотную ко мне, на губах улыбка, а в глазах застыло что-то такое: боль, печаль, чувство безысходности. Да что с ним? Что-то случилось?" Я встревоженно заглянула в уснувшие се лицо Айренира. Тот устало улыбнулся, прижимая меня к себе ещё крепче. Брэйн подошёл вместе с ним, бросил на меня виноватый взгляд и поспешил отвернуться. Ничего страшного, любовь моя, принц коснулся моих волос лёгким поцелуем. Но возникла одна проблема. Судя по твоим эмоциям, это проблема весьма серьёзная, не поверила я. В чём дело? Ты знаешь, что твой друг Брейн восал владыки Рианара. Он говорил медленно, будто нехотя, так же как и король тёмных эльфов. Когда мы покидали Рох с моим отцом связался владыка Леовирен, и я не присутствовал при их разговоре, и меня не известили о его содержании. Но отец был весьма встревожен. Пока доспала Брейн, получил вызов из замка Молний. Это было Джанна Моя кузина хочет увидеться с тобой и говорит, что это вопрос жизни и смерти. Мне показалось, что она плакала. Ей вскинула на меня вои изумлённый взгляд. Вот даже как. Интересно, что там такого случилось, если понадобилось я? Разве те Ниджанна со своим муженьком подавляли волю Эрианара и требовали отказаться от меня ради достижения великой цели? Он исполнил их желание, даже не сопротивлялся, насколько я помню. А теперь что? Какие проблемы? «Айронир, если ты думаешь, что я...» Он мягко прикрыл мне рот ладонью и прошептал. «Ш-ш, малышка, просто поговори с ней ради меня. Ведь если бы не её пророчество, я бы никогда не смог даже прикоснуться к тебе». Я спрятала лицо у него на груди, стараясь скрыть кривую хмылку. «Опять это пророчество. Как же оно надоело!» По одной версии, я истинная Виали, владыки Арианара, половинка его души, которую он ждал тысячу лет, а по другой – родоначальница исчезнувшего племени и Элевиан Айренера. Если бы не война и не моя смерть, я бы стала женой Асура. Но проклятие богов изменило мою судьбу. Теперь у меня другой путь и другие приоритеты. Я смирилась и полюбила, так зачем ворошить прошлое? «Не хочу», – буркнула в мундир мужу. Пожалуйста, я буду рядом. Глубоко вдохнув, я попыталась успокоить поднимавшуюся во мне волну негодования. Айренер здесь ни при чём, он и так оберегает меня как может. Ладно, я согласна, но только ради тебя. К нам уже мне есть что ей сказать. Когда? Она ждёт. Мы пришли за тобой. Айренер крепко взял меня за руку, делясь уверенностью и силой, которых я не чувствовала. За нами тихой тенью скользнул Вейрах. Похоже, он всерьёз решил всегда и везде следовать за мной. Мы молча вошли в дом Брейна. Сам хозяин настался у костра, лишь проводил нас настороженным взглядом. Эйсли давно закончила свои дела и теперь вместе со своими слушала на площади песни местных бардов. Вейрах остался нести караул рядом с входными дверями, а мы поднялись по деревянным ступеням в кабинет Тальфы. Здесь ничего не изменилось с моего последнего визита. Всё так же небрежно отдёрнуты шторы, кресло стоит чуть в стороне от стола и зеркало, то самое, ради которого мы пришли. Едва я приблизилась к столу, как голубоватая поверхность магического зеркала завибрировала, пошла рябью, будто вода на пруду, и вдруг осветилась бледно-голубым сиянием. Теперь вместо своего отражения я видела Джанну. Женщина сидела очень близко, так что я смогла разглядеть на её лице каждую чёрточку. И горькие морщины вокруг рта, и тёмные круги под глазами. Мне кажется, или она действительно постарела за эти недели? Она больше не походила на царственную красавицу, скорее на жертву собственных интриг. Эх, жалко, что я её эмоции не ощущаю. А это было бы интересно. Эльсамин Голос Джанны звучал тихо и неуверенно, будто она сама сомневалась в правильности этого разговора. «Я рада, что ты согласилась встретиться со мной». «Скажите спасибо моему супругу», — сухо ответила я. «Если бы не он, и никакой встречи бы не было». Джанна моргнула, и я увидела, как по её щеке побежала одинокая слеза. Моё сердце сжалось. «Спасибо», — выдохнула она. «Эль Самин». Нам нужна твоя помощь, Иринар. Ему очень плохо. Я вцепилась в ладони Айренера, не замечая, что мои ногти вошли в его кожу. Но надо дать ему дольше. Принц даже не дёрнулся, лишь накрыл мою руку своей так, что мои пальцы оказались в колыбели его тёплых ладоней. И чем по-вашему я могу помочь? Твоя магия должна помочь ему. Пожалуйста, не отказывай. заторопилась она, видя, как изменилось моё лицо. «Поверь, мы уже достаточно наказаны. С тех пор, как ты сбежала, мой сын будто сошёл с ума. Лео Верен стёр все воспоминания о тебе, ведь мы не хотели, чтобы наш ребёнок мучился от неразделённой любви. Но это не помогло. Вы же связаны душами, и эту связь невозможно разорвать ни временем, ни пространством». Теперь он тихо тает от тоски и сам не понимает, что с ним. Из него ушла вся воля к жизни. Его ничего не интересует. Как моя магия может помочь? Сохранить равнодушие стало труднее. Жизненная сила, Эль. Она восстановит его ауру. Вернёт ему силы. «Меня зовут Эльсамин», — жестко отрезала я, перебив её излияние. Ель меня называют только мои друзья и любимый. Вы не относитесь ни к тем, ни к другим. И вообще, сами кашу заварили, сами и расхлёбывайте. Я не стану исправлять ваши ошибки.